Глава одиннадцатая. Кольцо. Герцогиня покраснела. Она пыхтела, как горшок с кипящей кашей. Мне показалось, что её парик вот-вот начнёт так же подниматься, как крышка на том горшочке. От этой картинки в голове я прыснула и поспешила закрыть рот ладонью. «Тётушка, неужели вы что-то имеете против?» Вскинув бровь и мило улыбаясь, произнёс Симус. Но было заметно, что за его приветливостью скрывается вызов. «Матушка уже три раза отправляла меня к вам, чтобы найти мне невесту. Но у вас всё никак не выходило. Как вы думаете, что она скажет, если узнает, что вы сознательно мешаете мне жениться?» «Ой, кажется, герцогиня даже зарычала от раздражения». Она резко, насколько ей позволяла её широкая юбка, развернулась и бросила мне через плечо. «Когда на развлекаешься с моим непутевым племянничком, жду тебя!» Громко стуча к облуками, она поднялась по лестнице. Я сделала формальный книгсен её спине и оценила обстановку в холле. Симус довольно ухмылялся, а Элиза неэстетично вытирала тыльной стороной руки нос и обиженно хлюпала. «Это всё из-за тебя!» – кнула она в мою сторону пальцем. «Приехала из своей дыры. Рассчитываешь на наследство. Позоришь нашу семью? Ещё и жениха хочешь увести Не мечтай! Лорд Герберт мой!» «Ага. А кроме тебя ещё и десятка таких же наивных, как ты», — ухмыльнулась я себе под нос. «Что ты там бубнишь?» — топнув ногой, вспылила Элиза. «Никаких манер, замухрышка! С каким удовольствием я буду смотреть, как ты опозоришься на балу?» Я сделала скорбный вид и поджала губы. «Ну да. Учитывая, что этикет высшего света и танцы были обязательным предметом в школе наёмников, без которого не переводили на следующий год, я обязательно опозорюсь». Хотя я искренне всё ещё надеялась не попасть на этот проклятый бал. И уж точно не планировала играть роль чьей-то там невесты. Симус, тем временем, насладившись истерикой Элизы, похлопал её по плечу. «Не печалься, Элиза, каприза!» Он сделал бровки домиком. милина точно тебе не конкурент. Опозориться больше, чем ты в прошлом году уже никто не сможет». Сестра оттолкнула от себя Симуса и с громким криком «Мама, меня Симус опять дразнит!» Убежала наверх. «Интересно, а когда она с Инквизитором ссорится будет, она тоже к герцогине жаловаться побежит?» «Ну вот, невестушка моя!» Симус с довольной улыбкой подплыл ко мне. «Мы, наконец, остались наедине!» «Ему что, в прошлый раз было мало?» Я резко переместилась, остановив колено в миллиметре от его паха, а пальцами сильно сжав кисть между большим и указательным пальцами. «Успокойся ты!» Симус поспешил объясниться. «Если не захочешь сама целоваться, больше не полезу. Но вот кое на что тебе придётся согласиться». Он засунул руку во внутренний карман и начал что-то доставать. «Я приготовилась к тому, что мне придётся импровизировать, потому что от племянничка я вообще не знала, чего ожидать». Но он всего лишь достал небольшую коробочку, открыл её и продемонстрировал мне. «Кольцо моей бабушки!» Он с любовью рассматривал небольшое кольцо с большим камнем, немного наклоняя его то в одну, то в другую сторону, чтобы грани самоцвета ловили солнечные лучи из панорамного окна и переливались. Я не могу позволить невесте ходить без главного символа помолвки. Я отошла от него на пару шагов назад, продолжая недоверчиво смотреть на него. Милина, не переживай!» Он добродушно улыбнулся, перевернул мою руку ладонью кверху и положил на неё кольцо. Это временно. Надо, чтобы до матушки долетели слухи, что я невесте уже и кольцо подарил. А потом можем расторгнуть нашу фиктивную помолвку, если ты, конечно, не захочешь продолжения». «Нет уж, пожалуй, без продолжений», – покачала головой е «С чего я должна помогать тебе?» «Ну, с того, что я могу пойти к инквизитору и сказать, что моя сестричка наврала, а ты вполне свободная дама». Я еле сдержалась от того, чтобы отдавить ногу этому наглецу. Никаких больше инквизиторов. Поэтому я надела на палец кольцо, которое, на удивление, пришлось в пору. «Обожаю темпераментных женщин», – ухмыльнулся он. «Не зря инквизитор тебе шанс давал». Спустя четыре часа поисков платья мы, наконец, сели за один из столиков у окна в кондитерской, мне сунули в руки меню и ткнули пальцем в одно из названий. «Это любимое пирожное моей матушки», – заговорчески прошептал он. «Закажи его». А я громко буду восхищаться тем, что у вас не вкусы совсем совпадают. «Но зачем? спросила я, заинтересованно рассматривая меню. Через два столика от нас дочка её подруги. Симус еле заметно стрельнул глазами влево. Это точно всё донесёт кому надо, и что надо. Ещё и приукрасит. А, и не забудь демонстративно теребить кольцо. Ты жестокий манипулятор, фыркнула я. Подошёл официант. Мы сделали заказ. И Симус провернул ровно то, о чём говорил. Девушка за указанным столиком заинтересованно подняла голову и стала пристально рассматривать меня. А вот взгляд её соседки мне совсем не понравился. Казалось, будь у неё копьё, она без сомнения кинула бы им в меня. Как-то слишком для меня, которая хотела отсидеться тихо и незаметно. Но хуже оказалось другое. Перед окном остановилась карета с гербом лорда Герберта. В ней мелькнул знакомый и до мурашек пугающий профиль. Проклятье! И тут этот инквизитор. Что ему в особняке не сиделось? Зная моё везение, он в любой момент мог повернуться, а то и зайти в кондитерскую. Я схватила Симуса за плечи и резко развернула спиной к окну, прячась. Племянничек герцогени явно расценил моё действие как флирт и, ухмыляясь, перевёл взгляд на мои губы. Бросив взгляд на улицу, я с облегчением выдохнула. Карета поехала дальше. Когда я, расслабившись, отпустила Симуса, за спиной раздался недовольный возглас. «А мне говорил, что ещё молод для брака!» Я резко оглянулась. И вовремя. В меня летела пиала с недоеденным пирожным